Глава 30. После горячего душа я вновь почувствовала себя человеком, а не у мертвем. А вот заниматься стиркой не хотелось, как и штопкой, потому грязная одежда отправилась в мусорку. Как легко распоряжаться чужими вещами. Общий подъём наступил до обидного быстро. Коридоры пустели, адепты собрались и побежали на завтрак. Нам бы тоже стоило поспешить, если хотим поесть и успеть на занятия. Бри, можно я одолжу у тебя платье, то зелёное? Внезапно попросила Фабиана, когда я вернулась в комнату. Да, конечно. Пройдя к шкафу, я распахнула его створки, приглашая подругу. Рыжая радостно улыбнулась и отправилась на разорение гардероба Бриджит. Хотя теперь он уже мой, по крайней мере, пока не найду способ вернуться домой. А ты что наденешь? поинтересовалась она, прижимая к груди изумрудного цвета платье тонкой вязки. Оно ей действительно должно подойти. Джинсы и кофту. Я уже успела вытянуть первые попавшиеся вещи и теперь засомневалась. Бриджит ведь себя так не ведёт. Я всё меньше пытаюсь походить на неё, но и себя будто теряю. Боже, я стреляю по мертвецам, топчу зомби животных. В обычной жизни я бы уже умерла от омерзения, а тут мне даже немного нравится это щекочущее чувство силы в руках, мощи в груди. Магия струится по венам, и будто меняет меня смелостью уж точно прибавляет мне казалось что крайтон на тебя запал и вы там обнимались вот я и подумала что ты оденешься красиво для него краснее пояснила соседка не слишком ли много чести закатила я глаза но вернув джинсы и кофту на место я вытянула с полки тонкую бежевую тунику облегающие чёрные лосины и золотисто-красный палантин Это не для Дерека, а чтобы больше походить на Бриджит. Надо бы отыскать в её сумке блеск для губ. Дева сказала, что мне надо быть смелее. Вот она боялась признаться в чувствах, а потом умерла. Я не хочу так, затараторила Фабиана, когда мы покинули комнату. Смелее, повторила она решительно. Ты же мне поможешь? Я от неожиданности даже споткнулась. За тобой бегали все красавцы академии. Ты лучше меня разбираешься в любви. Эм, философски пробормотала я. Ну, ты правильно сказала. Нужно быть смелее. Признайся в своих чувствах. Я так не смогу, отрицательно замотала головой девушка, отчего рыжие кудри разметались по её плечам и упали на лоб. Тогда попроси о помощи в чём-нибудь, пообщайтесь и осторожно намекни ему, что, ну, он тебе нравится. Как намекнуть? Как? Я задача на растёрла лоб, пытаясь придумать подходящий ответ. Все мои советы исходили из фильмов, сериалов, а не из личной жизни. "О, Крейтон", позвала, заметив только вышедшего из своей комнаты некроманта. Он тоже переоделся. Джемпер стального цвета и чёрные джинсы подчёркивали подтянутую фигуру. Влажные волосы были отведены от лица. "Снова попала в неприятности", LOL, криво улыбнулся он. Мы тут интересную тему обсуждаем. Всем известно, что парни тугодумы по части любви. Как вам лучше всего намекнуть на чувства? Красиво очерченные губы Крейтона приоткрылись, а в глазах появилось удивление. Похоже, такого вопроса он не ожидал. А просто сказать не судьба? Мы же по твоим словам тупые. На его лице появилась привычная усмешка. Поравнявшись со мной в шаге, он подтолкнул меня плечом, словно подначивая на извечный ответ. «Потому что тупые и такой прямоты можете не пережить? Сломаетесь?» Я подмигнула за хихикавшей подруге. «Вообще, достаточно красиво одеться и самой куда-нибудь пригласить. Если парень не совсем дубина, всё поймёт», – пожал плечами Крайтон. «Кстати, Слоу, сегодня вечером в архиве». Сердце дрогнуло от неожиданности. Я не сразу переключилась с шуточной беседы на назначение встречи для передачи силы. «После ужина». кивнула я, надварачиваясь от Крайтона, и вздрогнула, когда его рука легла на мою талию. Фабиана восприняла его слова по-своему и жутко покраснела. Да и я теперь засомневалась, о возврате магии или идёт речь. Руку, прошептала я парню. Боишься, что все узнают, зайка? Мишутка, сладко улыбнулась я, на что Крайтон скривился. Лучше бойся, что все услышат твоё прозвище. «Только попробуй!» – тихо рыкнул он. «Вы такие милые!» – рассмеялась Фабиана, и мы с некромантом сконфуженно замолкли. В столовой студенты уже заканчивали с завтраком, и мы поспешили к ним присоединиться. «Не лопни!» – рассмеялся Крайтон, когда я набрала двойную порцию. «На всякий случай можешь сесть подальше». «Знаете, может, мы зря не рассказали магистру Уоррену про Вильгельма? Он бы связался с ректором». Задумчиво проговорила Фабиана. Похоже, она перестала обращать внимание на наши стычки. За воскрешение нам влетит сильнее, горестно вздохнул Никроманд. Да, надо рассказать. Я как-то даже забыл про пса с этой беготнёй за скелетом. Я тоже, глупо рассмеявшись, почесала кончик носа. Но раз ректор так задерживается, расскажем магистру. От одной проблемы мы хоть и избавились, но имелась другая, более важная. Жизнь Итанова в опасности. Мы и так потеряли время из-за того, что ждали ректора, а потом гонялись за скелетом. После завтрака мы сразу отправились к магистру Ворону. Он выглядел добродушно, несмотря на ранний подъём, и, на собирающихся перед казармами адептов поглядывал вполне миролюбиво. Может, не станет нас гонять, как Форд. Что-то снова натворили адепты, предположил он шутливо. Вообще-то да, нервно усмехнулась я. Понимаете, На меня напала у мертвея, я защищалась, и мужчина посерьёзнел, внимательно слушая мой сбивчивый рассказ. Иногда он нас останавливал, чтобы уточнить детали. "Что ж, адепты", покачал он головой, сжав губы в прямую линию. "Пёс был поднятым у мертвеям первого уровня. Он не мог умереть. Скорее всего, сбилась привязка тела с душой. Он походил на живого". Прикрыв рот ладошкой, я взглянула на не менее удивлённого Крайтона. «Там и эманаций не было видно», — подтвердил он. «Высшая некромантия, уникальный, между прочим, экземпляр, но об этом можете расспросить ректора, когда он вернётся. А сейчас мне нужно связаться с ним по более важному делу». Мужчина больше не смотрел на нас, он мрачно глядел перед собой, видимо, обдумывая дальнейшие действия. «Магистр, значит, нам ничего не будет?» — окликнула его Фабиана. Разве что за воскрешение, буркнул он рассеянно. А мы можем сегодня воспользоваться отгулом, внезапно спросил Крейтон. А это отличная идея, щёлкнул пальцами Ворон, вновь сосредоточив внимание на нас. Погуляйте подальше от кладбища. Слол полезно, усмехнулся парень, подтолкнув меня плечом. А то уже, он покрутил пальцем у виска и приглушённо охнул, когда получил локтем в живот. Адепты прокричал магистр. На сегодня задание сформировать защиту от пятого до третьего порядка. За главного Майлс. Мне нужно срочно отойти. Дав эту короткую инструкцию, магистр поспешил в сторону казарм, оставив озадаченных студентов перешёптываться. "Ну что, Слoу, со скелетом разобрались? Пёс больше не наша проблема. Мы свободны. В город. Но вообще, я бы прогулялась с Фабианой. Можно же вдвоём только?" Я замолкла на полуслове. когда увидела, как рыжая бежит к остальным адептам. "Я не пойду", крикнула она и шустро подлетела к опешившему Олдрижу. "Пошли, Бри", Крейтон перекинул руку через мои плечи и потянул меня в сторону казарм. "Что ты задумал?", подозрительно уточнила я. "Намекаю", фыркнул он и задорно подмигнул. "Я же говорила. Сделаем вид, что я не услышала". отозвался он самодовольно ухмыляясь и смотрел как-то предвкушающе кажется его ничем не пронять ни кроманский танк ни иначе но есть и положительная сторона часть проблем решена можно выбраться в город хоть познакомлюсь с местной культурой не знаю что там планирует крайтон но я лично собираюсь протащить его по всем книжным магазинам